Утро изменило многое. Следовало принять решение, что делать дальше. Жить? Наверное. Оксана спала на моем плече. Рука затекла, и пора бы вставать. Медлю, разглядывая мою нежданную судьбу. По-прежнему некрасиво. Черты лица грубоваты, кожа с мелкими оспинами. А тяжелые волосы пахнут дымом и дегтярным мылом. Некрасиво, необразованно, наивно. но чего тогда я не представляю себе дальнейшей жизни без нее и что мне делать она будет ждать что я поступлю как честный человек однако же не готов не сегодня оксана не произнесла ни слова молча встала молча оделась молча ушла стало пусто тошно одиноко стало непонятно для чего жить и нужно ли вообще Револьвер в ящике стола, но начинать затянувшуюся игру сначала я не стал. После вчерашнего происшествия все мои метания оказались глупыми, не имеющими смысла и самого права на существование. К дьяволу сомнения, к дьяволу вопросы, к дьяволу всё. Из дому я выходил без определенной цели. Озерцов позволил сегодня отдыхать. Однако же недолгая прогулка по городу и я оказался у знакомого серого здания. Госпиталь. Верно, следует зайти и сказать, что жив, и что волей, либо неволей, вынужден сменить работу. Мое возвращение в госпиталь Федора Николаевича совершенно не обрадовало. Более того, он, как мне показалось, испугался неких неясных, но возможных последствий. Видимо, уже узнал о назначении бывшего пациента. «Отпустили!» Взгляд Харыгина стал вдруг неприятно цепким, будто бы Фёдор Николаевич силился узреть подтверждение грядущей беды. И ладно бы только он. Я спиной ощущал взгляды других людей, не менее внимательные и тоже испуганные. Люди видели, как я поднимался по ступеням. Люди знали, что за мной приходили. Люди желали услышать, почему меня забрали. И гораздо важнее. Почему отпустили? Неужто отпустили, Сергей Аполлонович? А мы, признаться, вот разнервничались. Беспокойное ныне время. беспокоенные Позвольте с вами побеседовать. Желательно бы наедине. Харыгин гивнул, машинально потянулся к переносице, но вспомнил, что очков нет, и одернул руку. И еще больше смутился. Сегодня комната, которую Фёдор Николаевич временно занял под кабинет, показалась мне ещё более неприглядной, и даже не столько в силу откровенной бедности, сколько в силу беспорядка, царившего внутри. Хоть бы полы помыть догадались, что ли. Рад, от всей души рад вас видеть. Фёдор Николаевич вымученно улыбнулся. А у нас вчера инспекция была народная. Целый день убил на разговоры. Однако же путем голосования решено каждую пятницу проводить собрание. А кому, спрашивается, проводить? Нам с вами. И ведь отчет потребуют. Все непременно потребуют. И пайки урезали. Вздох. Папироса в дрожащей руке. Самокрутка. Внутри табак-горлодер. Но иных не достать. По нынешним временам и самокрутке почти роскошь. Не знаю, с чего я медлил сообщить об уходе. Получить порцию презрения или сочувствия, тут уж как повезет, и навсегда забыть о грязно-сером здании с разбитой лестницей да развороченной статуей во внутреннем дворе. «И о чем вы хотели побеседовать? Нечто важное, полагаю. Сейчас все важное, и с каждым днем важнее да важнее». Фёдор Николаевич. Я решился. Точнее, решился-то я ещё вчера. И вообще, мог бы сюда не возвращаться. Однако подобный образ действий меня не устраивал. Я больше не буду работать в госпитале. Не будете? Он удивился. Всё-таки проблема. В некотором роде со вчерашнего дня зачислен в штат ОГПУ в должности секретаря. Говорю нарочито четко и по казенному. Так мне проще. ОГПУ? Никита? Ну да, конечно. Следовало предположить. Ожидать. Крестик ваш... Неприятная личность, однако не лишен чувства благодарности. Вернее того, что понимает под благодарностью. Сделал предложение, отказываться от которого было неблагоразумно. Вы не подумайте, я ни в чем вас не обвиняю и даже кое в чем завидую. О ГПУ, место довольно выгодное, однако же и опасное. Вы уж поосторожнее, Сергей Аполлонович. Не злите его.